Глава 38. Не скупился он и на почести за военные подвиги. Более 30 полководцев получили при нем полные триумфы и еще больше триумфальные украшения. Примечание. Триумфальные украшения. Одежды триумфатора, лавровый венок, право на курульное кресло и статую. Их получали теперь победители полководцы так как честь полного триумфа переходила от них к императору. Чтобы сыновья сенаторов раньше знакомились с государственными делами, он позволил им тотчас по совершеннолетии надевать сенаторскую тогу и присутствовать на заседаниях. Когда они вступали на военную службу, он назначал их не только трибунами легионов, но и префектами конницы, а чтобы никто из них не миновал лагерной жизни, он обычно ставил их подвое над каждым конным отрядом. Примечание. Должность префекта конницы, начальника конного отряда при легионе, считалась выше, чем должность командира когорты. Всадническим турмом он устраивал частые проверки, восстановив после долгого перерыва обычай торжественного проезда. Примечание. Торжественный проезд всадников был по преданию учрежден в 304 году до нашей эры. Сперва это был военный парад, потом средство для ежегодной чистки сословия. Однако при этом он никому не разрешал сходить с коня по требованию обвинителя, как то делалось раньше. Старым и увечным он дал право выходить на вызов пешком, а коня проводить в строю. Наконец, тем, кто достиг 35 лет, и не хотел более служить, он позволил возвращать коня государству.